Глава 13. Искусство обольщения драконов. Площадь перед резиденцией хранителя баланса погружена в уютные сумерки. У нарядных домиков иются магические огни, а воздух пахнет весной праздником. Из открытых окон резиденции льется волшебная мелодия, которая создает ощущение сказки. И я бы обязательно все это оценила, если бы не нервничала так сильно. Оглядываюсь по сторонам, но среди идущих на прием людей не вижу никого знакомого. Только расфуфыренной в пух и прах местная знать — Ни Аливи, ни Агнессы. Но, может, оно и к лучшему. Наш с гели-план, частично придуманный Эльзой, не требует помощников, разве что свидетелей. Одернув черный пиджачок, выполненный из кружева и поправив манжеты черной же блузы, выглядывающие из рукавов, я направляюсь к широкому крыльцу. Волосы мы убрали в пучок, который очень легко распускается, создавая, как выразилась Эльза, соблазнительный каскад. Кстати, о соблазнительном. Весь мой образ, несмотря на вдове цвет, вышел весьма... Провокационным. Кружево-пиджачка очень походит на пенюар, а блузка имеет обескураживающий вырез. Еще и геля немного промахнулась с мерками, и брюки, которые она перешивала из своих, слишком плотно сели на мою достаточно внушительную попу. И теперь эта попа угрожает найти приключения на нашу долю. Судя по плотоядным взглядам, которые бросают в мою сторону встречные мужчины, эффекта мы достигли нужного. Только беда в том, что эта наживка совсем для другой рыбки — как бы не напороться на неприятности раньше времени. Захожу, отвожу лето в окромный уголок, заставляю его меня скомпрометировать и требую допуск к архиву. Держу себе, пока поднимаюсь по ступенькам. «Юная леди здесь одна?» Врывается в моей мысли мужской голос сочащейся пошлости. Наталью ложится крупная рука, и в следующее же мгновение я оказываюсь развернутая какому-то противному мужику. Квадратный, чуть ниже меня ростом, в костюме дорогом, но настолько безвкусном, что будь тут геля, ее бы сердечный приступ хватил. Млеклые глазки на отечном лице изучают меня с откровенным интересом, а по-женски пухлые губы изгибаются во многообещающие улыбки. От наглости незнакомца я на мгновение теряю дар речи, а когда уже собираюсь, если не стукнуть этот пуфик по голове, то хотя бы вывернуться из его хватки, освобождение приходит откуда не ждали. «Леди не одна». Знакомый голос с характерными речащими нотками сначала окатывает волной облегчения, а затем и капельку страха приносит. Этот же страх я нахожу и в глазах Пуфика, который начинает мямлить какие-то банальные извинения, а затем и вовсе исчезает. Оставляет меня в компании одного очень злого хранителя порядка. Ари, тебя ни на мгновение нельзя одну оставить. Раздается над моей головой, а мою идеально ровную спину обжигает тепло слишком близко стоящего дракона. Спешащие на праздник гости огибают нас, бросая в нашу сторону заинтересованные взгляды и тут же шушукаясь друг с другом. Прекрасно, еще не успела на прием заявиться, а уже стала объектом пересудов. «Ари, ты чего, напугалась?» Видимо, по-своему поняв мой ступор, спрашивает Хантер. Мои талии снова касаются руки, но теперь меня не передергивает от отвращения, а в следующий момент, когда дракон разворачивает меня к себе, я его все дыхание задерживаю. Настолько странно смесь эмоций в стальных глазах Хантера. И гнев, и беспокойство, и ожидание. Магические светляки отбрасывают причудливые тени на суровое лицо, а я понимаю, что нахожусь в шаге от срыва плана, потому что сама себя скомпрометирую. И если продолжу стоять, так близко от Хантера. Это я молчу про жгучее желание прикоснуться к его губам. Сила внутри магического резерва отзывается тягучим томлением, щедро выплескивая магию в окружающее пространство. Мир вокруг воспринимается ярче, счастливее, и такое я испытываю впервые. Зависнув в своих ощущениях, не сразу ловлю себя на том, что уже положила руки на крепкие предплечья дракона. Не осознаю и того, что Хантер не отодвигается и не делает попыток оттолкнуть меня. Мы оба в каком-то трансе. Хм, слышу хидное покашливание, следующий же миг отпрыгиваю от хранителя порядка. С лихорадочно бьющимся сердцем оглядываюсь, успевая при этом мысленно выпороть себя. «Харри, да что с тобой происходит? Голову за дракона потеряла?» У самого входа в резиденцию обнаруживается лорд Арталь, «Компания Агнессы и Оливии. Если моя удивительная коллега разглядывает меня и Хантера с интересом зрителя, то во взгляде Оливии я вижу осуждение. А вот не надо. Если кто и будет меня порицать, то только я сама. Пускай свое недовольство при себе оставит». «Праздник вроде бы и в резиденции проходит, но вы, я смотрю, решили не доходить и устроить танцы прямо на улице?» — спрашивает Тарталь явно спасая мою репутацию. «А что, прекрасная идея!» — не давая никому и слова сказать, выпаливает Агнесса. «Внутри так душно, да и, боюсь, мое представление может подпортить вам палой, а то и потолок». «Вот только не говори, что снова устроишь пирошоу!» Опасливо косясь на хозяйку, уточняет Лейта. «Круче!» «Три пирошоу!» Уже скептически интересуется хранитель баланса. «А я, пока эти двое припираются бочком в бочком, отхожу от Хантра подальше. Меня пугает и собственная реакция на его близость, и аура, исходящая от дракона». Я будто ощущаю его магическую суть, и это слишком странно. Ни в одних учебниках, которым я посвящала долгие ночи в Академии, не описывалось ничего подобного. Но чувствую, между нами что-то происходит, на тонком магическом уровне. И, судя по сузившимся глазам Хантра, он тоже это чувствует. «Так!» — Арталь громко хлопает в ладони и, распахнув дверь в резиденцию, говорит магически усиленным голосом. «Эйва, зовите всех сюда!» Праздник переезжает на свежий воздух. Вокруг поднимается суета. Оливия с Агнессой теряются в хлынувшей из зданий волне гостей. Мимо пробегает несколько служек, и от полета со ступенек меня снова спасают мужские руки. В этот раз Арталь. Вы сегодня чудо как хороши. Отвешивает дежурный комплимент Лейта, и, видимо, желание также дежурно отблагодарить его добавляет. Но на вашем месте я бы не обжимался с лордом Вильяном столь открыто. На вашем месте это выглядело бы как минимум странно. Растерянно ляпаю я и боязливо кашусь в сторону хантера. Дракона окружили девицы из числа гостей. В этой стайке охотниц обнаруживаются и мои коллеги, и, судя по кулонам-лампадам, хозяйки из негативщиц. Только вот лорд Виллиан не выглядит довольным такой приятной компанией. Он почему-то не сводит глаз нашей слейта пары. А если и отвечать девушкам, то делать это односложно и чуть ли не сквозь зубы. еще чуть-чуть, и по Альясу поползут слухи что новый хранитель порядка — хам и грубиян. — В смысле? — уточняет Арталь, заставляя меня оторваться от изучения щебечущей компании. Чуть нахмурившись, я пытаюсь сообразить, что так сильно впечатлило дракона, раз он стоит передо мной пунцовый, то ли от гнева, то ли от смущения. Не сразу, но до меня доходит. И теперь мой черед краснеть. Я просто хотела сказать, что если бы вы были на моем месте и обнимались с лордом Вильяном, это было бы крайне смело, особенно для столь отдаленной провинции. Вряд ли в Альясе принято так ярко проявлять мужскую дружбу. Нет? Замолкаю, дело вид, что мне дико интересно, как шустрые слушки выносят столы и стулья, расставляют угощения и напитки. У выхода с площади уже разместился музыкальный ансамбль, споры, настраивающие инструменты. Это ж насколько здесь любят и уважают Лейта, что так быстро выполнили его приказ. Мягкий смех, больше похожий на ракочащее мурчание, напоминает мне, что я тут все таки не одна. Поворачиваюсь к арталю и вижу его довольную улыбку. лишь лишний раз убеждаюсь, что не ошибся», — прищурившись, произносит он. «В чем? «В том, что ты еще задашь жару нашему городку», — произносит он, посмеиваясь и покачивая головой, будто сам не верит в то, что говорит. «Надо же такое выдать. Крепкая мужская дружба. Да. Ну да ладно». Лейте резко становится серьезным и взмахивает руками. Длинные рукава его серебристой мантии взлетают следом, а я, наконец-то, обращаю внимание на наряд дракона. Если Хантер не стал наряжаться на праздник и пришел в форме, хоть и парадная, то Лейте оторвался от души. Белые брюки, расшитые опаловым бисером, серебристая мантия с рукавами, как у летучей мыши. Геля была бы довольна, потому что в этот раз лорд Арталь все же надел рубашку, правда тонкую и с вырезом, открывающим могучую грудь. Длинную косу хранителя баланса украшает серебристая сеть с камнями разных оттенков. Всего шесть цветов, как и магия хозяек. И это очень символично. Защитник и те, кто подпитывает его дар. «Ну, скажи же, я тебе нравлюсь?» Арталь по-своему истолковывает мой интерес к его образу. «И если сначала я теряюсь, то уже в следующее мгновение понимаю. Это мой шанс. Прикинусь влюбленной дурочкой, заставлю Лейта полез ко мне с поцелуем». Этого же достаточно, чтобы быть скомпрометированной. Это так заметно, да? Опускаю взгляд и пытаюсь покраснеть. Надеюсь, при этом не выгляжу, как страдающая запором лягушка, а то вместо того, чтобы обольстить телей, то окончательно его отпугну. Ну, как сказать? Сделав шаг ко мне, став очень близко шепотом произносит арталь. Я-то думал, что этот Марева уже до твоего сердца добрался, но, видимо, надежда еще есть. Аря, что с тобой? Тебе плохо? От задержки дыхания и старательного изображения смущения у меня уже звезды перед глазами кружатся. И это, надо сказать, очень кстати. Пошатнувшись, цепляю за руку Арталя и поднимаю на него полный беспомощности взгляд. «Что-то нехорошо мне», — киваю я. «Перенервничала, видимо». Пойдем, посидишь». Обеспокоенно предлагает Лейта, и в его всегда насмешливых глазах я вижу неподдельную тревогу. Так и думал, что устраивать прием так скоро — не лучшая идея. «Почему?» Стараясь не выходить из образа, спрашиваю я страдальческим голосом. «Та и выпускница Академии получила распределение, сменила место жительства еще и вдова. У тебя впечатления без праздника предостаточно», — объясняет Лейта, помогая мне спуститься по ступенькам и ведя к лавочке одиноко стоящего в от суеты. Напоминание о моем вдовствующем статусе резко отрезляет. Я все время об этом забываю, а ведь тень у муженька постоянно маячить на горизонте. Я ведь до сих пор не знаю, удалась ли наша махинация с ориентировкой Или Хантер раскусил обман? У боги всех миров. А вдруг он именно поэтому так грозно на меня смотрел? И вдруг то, что я чувствую от отмер... отмаривава дракона, это просто обещание расплаты за обман?» «Ари, ты и побледнела!» — комментирует Лейта, внимательно присматриваясь ко мне. «Нас провожают любопытные взгляды гостей, но никто не делает и попытки пристать. А когда мы доходим до нужной лавочки, окруженной разросшимся кустарником, я усаживаюсь с громким выдохом. Я не ужинала!» Выдаю чистую правду и принимаюсь кокетливо обмахиваться ладонью. Страх страхом, а пропуск добыть надо. «Не проблема!» — тут же заявляет Лейта и разворачивается, чтобы вернуться к площади. «Стой!» — хватая его за руку и взглядом прошу сесть рядом. «Я не голодна, мне просто нужно посидеть в тишине и прийти в себя». «Ну, тишины ты тут не найдешь». Скептически хмыкает Лейта, намекая на шум, который, кажется, только усиливается. Ставлю свое месячное удовольствие, а уже начала представление. «Я тебя отвлекаю, да?» Наигранно расстраиваюсь я. «Не бери в голову!» — пыркает Лейта откинувшись на спинку лавочки, раскидывает руки в стороны и смотрит в стремительно темнеющее небо. Созвездия волшебными узорами, проступающие на чернильном полотне, будто поторапливают меня с привидением планов действия. А я начинаю сомневаться в том, что хочу сделать. В конце концов, Арталь не кажется мне под лицом. да и будь он отпетым гадом, Геля не стала бы его привечать. Может, стоит просто поговорить? Да, наверное, стоит довериться интуиции. Приняв такое простое решение, я даже вздыхаю свободнее. Мир тут же преображается, в душе вспихивает радость. Правда, длится это недолго, потому что в бедро упирается что-то жесткое и настырное. «Мамочки!» Взвызгнув и прыгнув на лето, я в ужасе смотрю в кусты. А оттуда на меня безостенчиво пялятся гели с Причём сестра тычет в меня длинной жердью. Боги всех миров, как они ее сюда приволокли-то! «Что такое?» — гремит над духом. А я только сейчас соображаю, что сижу у артали на коленях. Да еще и в рубашку его вцепилось так, что она угрожающе трещит. «Что там?» Уже не на шутку беспокоится Лейта и делает попытку снять меня с колен. «Ничего, паук!» Вспыхнув, выдаю я и толкаю дракона в грудь, заставляя остаться на месте. «Не дай бог, увидит в моих горе шпионок». «Точно паук!» Прищурившись, уточняет Лейта, а в его светлых глазах появляется знакомое мне хитство. Вместе с тем вокруг моей талии смыкаются крепкие руки, и я оказываюсь плотно и к горячему телу дракона. И, несмотря на интимность момента, я совершенно ничего не чувствую, кроме смущения и дискомфорта. Мне неловко, но сердце вместо взволнованного танца а озадаченно молчит. «Да, паук!» — его я, кладя руки на плечи, лето и смотря только в его глаза. Все-таки лорд арталь очень красивый. Точеные черты лица не портит даже снисходительная улыбка. «Какой удобный паук!» шепчет хранитель, приближаясь к моим губам. Дари. «А?» ага. Нервно выдыхаю, я испуганно закрываю глаза. «Ладно, раз события развернулись таким образом, буду действовать по старому плану. Сейчас хранитель поцелует меня, и хорошо, что мои напарницы сидят в засаде. Не придется устраивать скандалы и привлекать свидетелей с площади. Эльза с Гелли все сделают сами». Тихий смех заставляет меня открыть глаза. Лейта, замерев буквально в миллиметре от моего лица, мелодично посмеивается. «Ты чего?» Обиженно выдыхая я, стукнув его по плечу. «Это у меня к тебе вопрос», — хохотнув, произносит арталь. Бодает меня носом и, смотря в глаза, спрашивает. «Чего тебе надо, Ари?» «В смысле?» — опешив, вопрошая. я. прямом, Ари». Хранитель продолжает улыбаться. «Я, конечно, неотразим и нравлюсь абсолютно всем представительницам прекрасного пола, но на фальшь у меня самая настоящая аллергия. Я тебе не интересен. Это неприятно и ранит в самое сердце». Арталь театрально вздыхает и тут же становится серьезным. «Но так и быть переживу, если ты, конечно, расскажешь, в чем причина твоего странного поведения». Слышу шуршание в кустах, которое перемежается недовольным бормотанием. Складывается впечатление, что Эльза пытается удержать рвущуюся в бой гелю. Надежда на то, что Лейта не обратит внимания на возню моих напарниц, рушатся ровно в тот момент, когда хранитель медленно поворачивает голову к кустам. «Мне нужно попасть в архив!» Восклицаю я, хватая Лейта за лицо. Причём стискивая его щёки так, что выпученные губы придают дракону выражение. Если бы не было так нервозно, я бы точно рассмеялась. «Зачем тебе в архив?» — бормочет хранитель, в шоке глядя на меня и даже не пытаясь вырваться. «Надо!» — сурово отрезал я. Точно! уточняет он. «Очень!» «Отпущишь!» Лейта глазами указывает на ладони, все так же сжимающие его щёки. И только сейчас я соображаю, Как это выглядит со стороны? Уверена, будь хранитель козлом, мог бы запросто обвинить меня в нападении. «Ой, прости!» Одернув руки и подняв их, вскрикиваю я. «У меня в мыслях не было тебе угрожать или чего-либо решать, или насиловать!» Тараторю я, пока и а потирает челюсть. Глаза хранителя с каждым новым словом распахиваются все шире, и я решаю закругляться. Просто очень сильно перенервничала. «Надо внести в твое досье строчку о недопустимости испуга, иначе последствия будут непредсказуемы». Мягко улыбнувшись, произносит «Лето». Снова откинувшись на спинку лавки, он склоняет голову на бок и произносит «А теперь к делу». «Я не могу предоставить тебе доступ в архив». «Ну почему?» — не сдержавшись, взываю я. Хранитель отворачивается в сторону площади и внезапно очень ехидно ухмыляется. Затем аккуратно саживает меня с колена и резко поднимается. Потому что буквально вчера я переложил ответственность за архив на другого человека. И что-то мне подсказывает, что человек этот сейчас явно не в духе. Отвечает Лейта, отступая в сторону и открывая вид на идущего в нашу сторону лорда Виляна. Выглядит Хантер не просто хмурым, а живым воплощением маревой бури. Разве что зеленые молнии над головой не летают. У меня почему-то мурашки по спине бегут, и возникает желание забиться в кусты к моим напарницам. «В общем, разбирайтесь с архивом сами», — со смешком произносит Лейта, поправляя одежду. Дракон отходит от лавочки на несколько шагов, а потом бросает через плечо. «Горе шпионок, я приглашаю с собой!» «Нечего тут в серьёзный разговор встревать!» «А кто сказал, что мы встреваем?» — возмущается Геля, выплывая из кустарника с грацей императрицы. «Мы просто помогаем!» «Вот мне и помогите!» Арталь вздыхает и обращается к подошедшему Хантеру. «Насколько там все плохо?» Хранитель порядка, все это время сверлящий меня препарирующим взглядом, отрывается всего на секунду. Агнеса жонглирует топорами и огнем. Лаконично докладывает Хантер и снова смотрит на меня. «Да боги всех миров!» — стонет Лейта, махнув рукой Гели Эльзи, бросается в сторону площади. «Вперёд, моя кавалерия, пока хозяйка удивления не приготовила из гостей жаркое!» «Мне тоже очень хочется поучаствовать в усмирении Агнессы, но я продолжаю сидеть на месте, пришпиленное взглядом Хантера. Но сейчас вместо страха я ощущаю странное предвкушение, будто мне предстоит поединок, в котором не страшно проиграть. Боги всех миров! Со мной точно что-то не так!»